«Надеюсь, чейт я не заставил тебя ждать слишком долго». Коротким взмахом руки генерал Боруздин выставил за дверь бравого майора, доставившего Чейда в его каюту. «Какие проблемы?» – несколько растерянно произнес чейт «Я прекрасно провел время». Растерянность Чейда была обусловлена тем, что, отвечая на риторический вопрос баруздина он одновременно изучал помещение, в котором оказался. Боруздин был одет точно так же, как и при первой их встрече в кафе Умо, но на этот раз у Чейта не было ни малейшего сомнения в том, что перед ним командир отряда особого назначения Луна-13. В свое время Чейт служил в мобильной пехоте и даже принимал участие в боевых действиях во время Шенского конфликта, но никогда прежде ни на одном боевом корабле, ни в одном штабном отсеке ему не доводилось видеть столь огромного скопления самых современных средств наблюдения, освежения и связи, как в командном пункте ООН, каковым, судя по всему, и являлась каюта генерала Боруздина. Свободным от мониторов, навесных экранов, стоек с загадочными автоматами и аппаратурой непонятного назначения был только небольшой участок каюты, прилегающий к переборке, на котором размещался круглый штабной стол, крышка которого, помимо своего обычного назначения, могла также выполнять функции проекционного экрана с низовой подсветкой и несколько вращающихся стульев на высоких ножках с маленькими узкими спинками. На таких стульях удобно сидеть, но только не пытаться, сидя на них, задремать. «Присаживайся», – Боруздин указал чейту на один из стульев. Дождавшись, когда Чейтв скарабкается на предложенный ему стул, генерал занял место напротив. Трость он поставил рядом с собой, прислонив к краю стола. «Похоже, чейт, что ты парень не глупый, начал с откровенного признания генерал Барузин. «Спасибо», – смущенно потупил взгляд Чейт. «И тем не менее, я должен предупредить тебя, что всё, что ты увидишь и услышишь за то время, пока будешь с нами работать, является государственной тайной». «Но пока я видел не так уж и много», – А слышал и того меньше, чел нужным заметить чейт. Генерал продолжал словно и не слышал его слов. По роду своей деятельности мы часто имеем дело с новейшими технологическими разработками, аналогов которым не существует. Поэтому во избежание недоразумений приходится соблюдать определенную осторожность. «Надеюсь, после выполнения моей работы вы не посадите меня под замок до тех пор, пока оборудование, которое я здесь увижу, не появится в свободной продаже», – усмехнулся Чейт. «Нет», – вполне серьезно ответил ему Барузин. «Я полагаюсь на твое благоразумие». «У меня его более чем достаточно», – с готовностью заверил генерала Чейт. «Теперь, что касается предстоящей операции». «Я весь внимание». Чейт сразу же стал серьезным и сосредоточенным. Работа есть работа. Ирония и шутки уместны только до ее начала и после того, как заказчик согласится с тем, что конечный результат соответствует его ожиданиям. Я хочу, чтобы ты принял участие в испытании некоего нового устройства, которое упорно пытается продать нам одна крупная частная фирма научно-производственного склада, чье название я по понятным причинам оглашать не стану. Представители фирмы – стараются убедить меня в том, что для ООН это устройство является настолько необходимым, что вообще непонятно, как мы раньше-то без него обходились. Устройство действительно уникальное и любопытное, но у меня имеются определенные сомнения, настолько ли оно соответствует тем требованиям, которые хотели бы предъявить ему мы. Если мы все же купим данное устройство – то, естественно, приобретем заодно и все права на его производство и разработку аналогичной продукции. А это, как ты понимаешь, вылетит налогоплательщикам в копеечку. В конце концов, это не единственная техническая новинка, которую нам предлагают приобрести. Покупать же все подряд бессмысленно и расточительно. По мнению чей-то вступление было слишком уж затянутым. Вместо того, чтобы сразу же перейти к делу, как это принято у военных, генерал Барузин в подробностях знакомил своего новоявленного подчиненного с предысторией операции, в которой ему только еще предстояло принять участие. Из этого Чейт сделал вывод, что помимо заботы о кошельках налогоплательщиков, генералам движут и некие личные мотивы, исходя из того, с какими интонациями он произнёс слово фирма научно-производственного склада можно было предположить, что фирма эта у него особых симпатий не вызывала. А следовательно, Борузин вполне мог иметь тайное желание посадить представителей данной фирмы в калошу или вывести на чистую воду. А может быть, сначала посадить в калошу, а затем вывести на чистую воду. Впрочем, всё это чей-то сейчас не касалось. Он собирался работать не на некую анонимную фирму, а на ООН. И в соответствии с этим должен был опираться в своей деятельности на версию генерала Боруздина. «И что же это за устройство?» – спросил Чейт. «А вот это знать тебе не положено», – едва заметно улыбнулся Боруздин. «Вся суть предстоящей операции сводится к тому, чтобы ты не имел ни малейшего представления о том, с чем именно тебе предстоит иметь дело». «То есть как?» – изумленно вскинул брови Чейт. Устройство проходит сейчас полевые испытания на одном из наших полигонов и, следует признать, совсем неплохо себя показывает, но всё дело в том, что при его разработке были учтены все те условия, которые мы можем смоделировать при его испытаниях. К сожалению, реальная работа – это далеко не то же самое, что тренировочные задания. И если какая-нибудь из используемых нами технологических новинок подведет бойца в самый неподходящий для этого момент, то все может закончиться весьма трагически. Кстати, именно это и произошло на Каннеле-8. Там наших бойцов подвели новые бактериологические фильтры, которые оказались малоэффективными против местной микрофлоры. И купили в эти фильтры у той же фирмы, не смог удержаться, чтобы не высказать возникшее у него предположение Чейт. Генерал одобрительно взглянул на него, но не ответил ни да, ни нет. Отнюдь не всем и не всегда следует демонстрировать свою догадливость, сказал он. Понял, быстро кивнул Чейт. Короче, я хочу предложить участвующим в испытаниях представителям фирмы нечто такое, чего они никак не могли ожидать, сказал Боруздян. «Понятно», – снова кивнул Чейт, – «а в чём будет заключаться моя роль? Ты и будешь тем самым фактором неопределённости, который, я как надеюсь, окажется наилучшим тестом для интересующего нас устройства». В первый момент Чейт даже не нашёл, что сказать. Затем он почесал затылок и, глядя в стол, растерянно произнёс. «Признаться, я не совсем понимаю, что вы имеете в виду». «А тебе и не нужно ничего понимать», – ответил ему Борузин. «Ты просто должен будешь в точности исполнить все полученные от меня инструкции». «Честно говоря, я имею привычку выполнять свою работу осмысленно», – заметил Чейд. «Оно и видно», – усмехнулся Борузин. «Когда я встретил тебя, ты был занят весьма интеллектуальной деятельностью». «Некорректное замечание», – парировал чейт Я вовсе не имел намерений до конца своих дней оставаться официантом, просто мне нужны были деньги. Ну так сейчас ты имеешь шанс их заработать. Упоминание о деньгах сразу же настроило чей-то благодушно, что в свою очередь сделало его более покладистым. И сколько я смогу заработать, радея о благе налогоплательщиков, осторожно поинтересовался он. Тысяча федерал-марок в день тебя устроят? Небрежно бросил генерал. «И на сколько дней рассчитана эта работа?» Севшим от волнения голосом спросил чейт «Пять дней. Или чуть меньше. Я бы предпочел полную рабочую неделю, без выходных. Все будет зависеть от тебя самого. Кроме того, как я уже говорил, у нас в ООН действует гибкая система премий и штрафов». «О штрафах вы в прошлый раз не упоминали». «Ну так говорю об этом сейчас. Если тебя что-то не устраивает...» «Всё в порядке?» – взмахнув рукой с открытой ладонью, заверил генерала чейт «Отлично. Через два дня мы прибудем к месту назначения. Планета является тренировочной базой нашего отряда. Название и местоположение её не имеют значения. На ней воссозданы практически все климатические зоны и условия, в которых приходится действовать бойцам ООН. Населения нет. Сила тяжести 1,1G. Кислородная атмосфера. Суточный цикл составляет 22 стандартных часа. Ты спустишься на планету в одноразовой посадочной капсуле в зоне субтропического леса. Место это ничуть не лучше Тренинских болот, в которых тебе уже довелось побывать. Лес естественный, но вводится в нем не только местная живность, но и кое-какие виды, созданные по нашим заказам в генноинженерных лабораториях. Есть среди них и ядовитые, и такие, которые не прочь отведать человеческой плоти. Так что не надейся, что это будет простая прогулка. Но если ты выжил на болоте, то в лесу у тебя и подавно не должно возникнуть неразрешимых проблем. Однако, поверь мне, свои денежки ты отработаешь сполна. Так что же, выходит я просто должен буду просидеть неделю в лесу, населенном уродливыми гененно-инженерными тварями? Непонимающе взвинул брови Чейд. Нет, тебе придется пройти через этот лес. Ты умеешь ориентироваться по радиомаяку? Чем мне только не приходилось заниматься в жизни, тяжко вздохнул Чейд. Пользоваться радиопеленгатором я научился, когда... Меня интересует только сам факт, а не связанная с ним история. Прервал его Борузин. Только да или нет? Да. Коротко, как и требовал генерал, ответил Чейд. Отлично. Ориентируясь по радиоперингу, ты выйдешь к контрольной точке. Переход займет у тебя около двух дней. Постарайся не задерживаться в пути. Если к 18 часам вечера второго дня после высадки тебя все еще не будет в назначенном месте, то за каждый час опоздания ты будешь оштрафован на 10% причитающегося тебе гонорара. Нетрудно подсчитать, что в случае, если опоздание составит более 10 часов. Ты останешься ни с чем. А что, если я доберусь до назначенного места раньше срока? То же самое, но со знаком плюс. Надеюсь, что вы не собираетесь меня подставить? На всякий случай спросил чейт хотя прекрасно понимал, что никто и никогда не даст утвердительного ответа на подобный вопрос. Срок вполне реальный, заверил его Борузин. «Я упомянул о штрафных санкциях на тот случай, если тебе вдруг взбредет в голову бродить по лесу, зарабатывая тем самым суточное». «Я предпочитаю честно зарабатывать свои деньги», произнес Чейд с видом оскорбленной добродетели. «В таком случае мы сработаемся». Со стойки, находившейся у него за спиной, Борозин взял металлический браслет и кинул его через стол Чейду. «Надень на левую руку». «Прежде чем выполнить указание, Чейд внимательно осмотрел оказавшийся у него в руках браслет. Шириной он был около полутора сантиметров. На внутренней поверхности можно было заметить с десяток точечных контактных датчиков. На внешней стороне находились три световых индикатора из десяток разноцветных пьезокнопок. «Что это такое?» – держа браслет двумя пальцами, спросил чейт «Надевай, не бойся». Подтянув кверху левый рукав пиджака – Генерал продемонстрировал точно такой же браслет на своем запястье. «Такой браслет есть у каждого бойца ООН. С его помощью мы будем следить за твоими перемещениями». Чейт пожал плечами и продел кисть левой руки в металлическое кольцо. Браслет тут же автоматически защелкнулся, плотно обхватив запястье. «А снять его можно?» – недовольным тоном поинтересовался Чейт. «Без проблем», – ответил Боруздин. Для этого достаточно в течение 5 секунд нажимать широкую красную полоску, расположенную под нижним рядом кнопок. Но я бы не советовал тебе этого делать. Как только ты снимешь браслет, на контрольном пункте включится сигнал тревоги, что будет означать окончание операции. Но в этом случае о премиальных можешь забыть. Если же вдруг действительно возникнет ситуация, связанная с угрозой для твоей жизни, ты сам сможешь послать сигнал тревоги. Спасательная капсула прибудет через 5-7 минут. «Но и в этом случае премиальных я лишаюсь», – решил до конца прояснить ситуацию чейт. «Совершенно верно», – подтвердил его догадку Борузин. «А если всё произойдёт так быстро, что я даже не успею нажать на кнопку тревоги?» Браслет в автоматическом режиме постоянно фиксирует и передаёт на контрольный пункт основные показатели состояния твоего организма. В случае, если отклонение от нормы будет свидетельствовать о прекращении основных жизненных функций твоего организма, операция будет прервана, и за тобой будет выслана спасательная группа». Угадав очередной вопрос чей-то, генерал добавил «И ты снова останешься без премиальных». «И на какие деньги мне тогда протезы заказывать?» – мрачно поинтересовался чейт. «У тебя слишком пессимистичный взгляд на жизнь». Сукаризный, заметил Борузин. «А на что еще способна эта игрушка?» Чей-то осторожно провел подушечкой указательного пальца по кнопкам браслета. «Это многофункциональный прибор», – клончиво ответил генерал. «Тебя может заинтересовать функция анализатора, позволяющая определить степень пригодности того или иного продукта, как растительного, так и животного происхождения, для употребления в пищу». «Вы хотите, чтобы я сам добывал себе еду?» ты получишь стандартный недельный рацион. Анализатор понадобится тебе в том случае, если ты захочешь разнообразить свое меню. Что еще я могу взять с собой? Оборудование для рейда по субтропическому лесу, радиопеленгатор, программируемую аптечку с автоматическим диагностером, фильтр для очистки и обеззараживания воды и переговорное устройство с функцией односторонней связи, через которое ты будешь получать все необходимые указания. «Почему переговорное устройство с односторонней связью?» – понимающе сдвинул брови чейт «Чтобы ты не задавал вопросов», – вполне серьезно объяснил Борузин. «Ты сам будешь искать ответы на все вопросы, которые у тебя непременно возникнут». «А оружие?» – армейский нож. «Маловато будет», – прищурился чейт «Достаточно для того, чтобы выжить в том месте, где ты окажешься». «Ну, если вы так считаете...» Чей-то озадаченно постучал пальцами по столу. «Пока у меня нет оснований не доверять вам, но всё же, при том, что в лесу водятся хищные животные, я чувствовал бы себя куда увереннее, имея что-нибудь посерьёзнее ножа». «Боюсь, что если в руках у тебя будет огнестрельное оружие, ты нанесешь непоправимый ущерб очень ценному оборудованию, работающему на полигоне». «Я умею обращаться с оружием и не стану пускать его в дело без крайней необходимости». «Нет», – сказал, как отрубил Боруздин. «Что ж», – Чейд развел руками, не скрывая своего разочарования. «Вы здесь хозяин?» «Командир», – поправил его генерал. «Пусть будет по-вашему, командир», – не стал спорить Чейд. Итак, ориентируясь по радиопеллингу, я добрался до условленного места, заработав при этом 50-процентную надбавку к своему основному гонорару. Что дальше? Вы говорили, что вся работа займёт около недели. Дальнейшие инструкции получишь на месте. И вы даже не намекнёте мне, что именно мне предстоит сделать? Заговорчески прищурился Чейд. Нет. С однозначной определённостью ответил Барузин. «А как же быть с оплатой?» – искусно изобразил изумление Чейд. «Пока вы объяснили мне только то, каким образом я буду отрабатывать свои деньги в первые два дня». «Надейся на то, что это будут самые трудные дни», – улыбнувшись, ответил генерал. «А те два дня, что мы будем находиться в полете», – с невинным видом поинтересовался Чейд, – «за них я что-нибудь получу?» Улыбка генерала Боруздина сделалась еще шире бесплатное питание в общей столовой, ответил он. И услуги корабельного врача на тот случай, если вдруг повздоришь с кем-нибудь из экипажа. У меня, на удивление, покладистый характер, заверил генерала Чейт.